«Салат и копченая колбаса — самая моя любимая еда», — смирившись, говорит он. «Только да, я сначала выпью. Какие-то мерзавцы явились в магазин, как раз когда я собирался уезжать». «Так скажи же, что это за открытка?» Он стоит у холодильника, смешивая джин с лимонным тоником. Он знает, что эти тоники добавляют калории в алкоголь и способствуют прибавлению в весе. Но считает, что зато ужин сегодня скудный, да потом можно ведь и пробежаться. Тем временем Дженнис идёт через тёмную столовую в затклую парадную гостиную, где всегда спущенные жалюзи и царит недовольный дух мамаши Спрингер, и приносит открытку. На ней изображён белый, заснеженный склон под ярко-голубым клинышком неба. Две маленькие тёмные фигурки, согнувшись, прочерчивают на лыжах переплетающиеся S. Привет из Колорадо, гласят красные буквы, нарисованные на небе похожим на голубую кляксу. На обратной стороне знакомыми каракулями, так тоненько, точно мальчишку давили изо всех сил, когда он учился писать, выведено: "Привет, мам, пап и ба. Гора джадж по сравнению со здесьными просто хиляк. Сейчас, правда, никакого снега, зато травки, шучу, полно. Учусь плэнеризму. С работы ничего не вышло. Малы оказался прощелыгой. Пенсильвания зовёт." О'кей. Если я приеду с Мелени, она может подыскать себе работу и не будет в тягость. Целую, Нельсон. Мелени? спрашивает Гарри. Поэтому-то мы с мамой и схватились. Она не хочет, чтобы девчонка жила здесь. Это та же, с которой он крутил 2 недели назад. — Неуверенно, — говорит Дженнис, — ту звали что-то вроде Сью или Джо или как-то так. — А где она будет спать? — Ну, либо в комнате для шитья, с окнами на улицу, либо в комнате Нельсона. — Вместе с парнем? — Что ты, Гарри, так удивляешься? Ведь ему уже двадцать два года. С каких это пор ты стал таким пуританином? — Да. Я вовсе не пуританин, я просто практически мыслю. Одно дело, когда эти ребята резвятся под открытым небом и занимаются планеризмом или чем там ещё, и совсем другое, когда они вместе со своими травками и девками оседают в гнезде. Ты же знаешь, что второй этаж у нас довольно нелепый. Большущий холл, а стоит чихнуть или кашлянуть, и услышат весь дом. Честно говоря, это же счастье, что кроме нас да твоей мамаши в доме никого больше нет. Помнишь, как у парня, пока он ходил в школу, радио орало до 2 часов ночи, и он засыпал под него. Да и кровать у него односпальная. Что же нам покупать ему и этой Мелани двуспальную? Мелани Не знаю, она ведь может спать и на полу. У них у всех есть спальные мешки. Можно попытаться поселить её в комнату для шитья, но я знаю, что она там жить не станет. Мы бы не стали. Её тёмные затуманенные глаза смотрят мимо него, сквозь призму времени. Сколько сил мы тратили на то, чтобы ускользнуть в коридор или потискаться на заднем сиденье машины, и я считаю, мы могли бы избавить от этого наших детей. «У нас всего один ребенок, а не дети», — холодно замечает он, чувствуя, как Джинн расширяет сосуды. У них были дети, но малышка Бекки умерла по вине жены. И в том, что вся его жизнь зажата и обкорнана, тоже ее вина. Куда бы он ни повернулся, всюду она вставала стеной на его путь к свободе. Послушай, говорит он ей. Я многие годы пытался выбраться из этого проклятого унылого дома, и я вовсе не хочу, чтобы этот никудышный, наглый бездельник, которого мы вскормили, вернулся сюда и вынудил меня ужаться. Эти ребята воображают, что мир существует для них, а мне надоело быть всегда под рукой и ждать, когда меня попросят об услуге. Дженни с укрытой как бронёй, приобретённым в клубе загаром, смело принимает вызов. Он наш сын Гарри, и мы не откажем в крови гостье, которую он с собой привезёт, только потому, что это женщина. Будь это приятель Нельсона, ты бы так не кипетилсь. Ты выходишь из себя потому, что это приятельница, приятельница Нельсона. Будь это твоя приятельница, ты бы не думал о том, что наверху слишком тесно. Это мой сын, и я хочу, чтобы он тут жил, если ему так хочется. — Нет у меня никаких приятельниц, — возражает он. Звучит это жалко. Дженнис что же намекает, что у него должны быть приятельницы? — Да. Женщины едва речь заходит о сексе, становятся сущими ведьмами. Ты подонок, если спишь с ними, и ты подонок, если не спишь. Широкими шагами Гарин направляется в столовую, так что стёкла в старинном буфете звенят. И подойдя к окрашенной в тёмный цвет лестнице напротив буфета, кричит: "Эй, беси, спускайтесь вниз. Я на вашей стороне". Ответа нет. словно он взывал к Господу Богу затем раздаётся скрип кровати избавляемой от тяжести и неспешные шаги по потолку неохотя направляющиеся к лестнице миссис спрингер спускается на своих больных опухших ногах изрекая по пути этот дом по закону мой И эта девчонка ни одной ночи не проведёт под крышей, которую отец Дженнис сохранил для нас, работая целыми днями в поте лица своего. Буфет снова сотрясается. В столовую вошла Дженнис. Подражая матери, она произносит таким же твёрдым тоном: "Мама, тебе никогда бы не сохранить эту огромную крышу над головой, если бы мы с Гарри не участвовали в расходах. Это большая жертва со стороны Гарри, чтобы у человека с его доходами не было собственного дома, и ты не имеешь права запретить Нельсону вернуться домой, когда он захочет, никакого права, мама. Грузная старуха, тяжело вздыхая, добирается до площадки, от которой остаётся ещё 3 ступеньки до пола столовой, и приостановившись там, говорит со слезой в голосе: Я рада видеть Нелли, когда бы ему ни вздумалось приехать. Я люблю этого мальчика всем сердцем, хотя он и вырос не таким, каким мы с дедушкой надеялись. Дженнис говорит, тем больше располяряясь, чем больше сетуют старухи. Вечно ты ссылаешься на папочку, когда он сам уже ничего не может сказать, но пока он был жив, Он был очень гостеприимным и терпеливо относился к Нельсону и его друзьям. Я помню, как Нельсон устроил шашлык на заднем дворе по поводу окончания школы, а у папочки уже был первый удар. Я пошла наверх посмотреть, не раздражает ли его шум, и он сказал мне с этой своей кривой улыбочкой: "Теперь уже в голосе появляются слёзы. Моё старое сердце радуется, когда я слышу молодые голоса". Это его типичная для торговшей улыбочка мелькнёт и погаснет. Королик так и видит её. Точно лезвие выскальзывает из складного ножа, только без щелчка. Шашлык на заднем дворе одно дело. произносит миссис Спрингер, с трудом спустившись в своих грязных голубых парусиновых туфлях с последних трёх ступенек и стоит теперь в ровень с дочерью, а шлюха в кровати мальчика другое. Лихо высказалась старуха, думает Гарри, и хохочет. Дженнис и Мамаша, обе маленькие, точно две куклы-марионетки с головами, насаженными на палки равной длины. Они поворачивают лица со щелью вместо рта и одинаковыми карими глазами и в ярости смотрят на него. Мы же не знаем, шлюха это девчонка или нет, оправдываясь, говорит Гарри. Мы знаем только, что её зовут Мэлони, а не Сью. Ты же сказал, что ты на моей стороне, говорит миссис Спрингер. Я на вашей стороне, ма, на вашей. Просто не понимаю, чего этот парень мучится домой. Мы же дали ему достаточно денег, чтобы он мог начать там жизнь. Мне бы хотелось, чтобы он встал на ноги, я не позволю, чтобы он лоботрясничал тут всё лето. Ах, деньги, говорит Дженнис. Ты только об этом и думаешь. А что ты сам делал? Разве не лопотрясничал? Твой отец устроил тебя на одну работу, а мой отец на другую. Я бы не назвала это великим достижением с твоей стороны. Я вовсе не только об этом думаю, не очень убеждённо произносит тон, имею в виду деньги, но тут в разговор встревает тёща. Никакой свой дом Гарри не нужен. обращаясь к дочери, изрекает мамаша Спрингер. Когда она волнуется и боится, что её могут не понять, лицо её раздувается и покрывается пятнами. Слишком у него неприятные воспоминания о той поре, когда вы жили отдельно. Дженнис стоит на своём. Она моложе, лучше держит себя в руках. Мама, ты ничего об этом не знаешь. «Ты ничего не знаешь о жизни, точка. Ты сидишь дома и смотришь идиотские шоу по телевидению, да болтаешь по телефону с приятельницами, которые еще не умерли, и после этого изволишь осуждать Гарри и меня. Ничего ты о нынешней жизни не знаешь, ты понятия о ней не имеешь». Можно подумать, что если ты играешь в загородном клубе с людьми, у которых завелись денежки, И каждый вечер являешься домой на веселье, ты очень поумнела, парирует старуха, вцепившись в шишечку на балясине перил, словно этим она облегчит боль в лодыжках. Ты являешься домой, продолжает она. И у тебя не хватает ума даже приготовить мужу приличный ужин, а ещё хочешь вселить эту бродяжку в дом, где я занимаюсь хозяйством, хоть и еле держусь на ногах. Это ведь я буду здесь с ними, а ты будешь раскатывать в своей спортивной машине. Да и что скажут соседи, что скажут прихожане нашей церкви? Мне на это плевать. Даже если им не наплевать. А я убеждена, что им наплевать, заявляет Дженнис. И вообще глупо приплетать сюда церковь. Последний священник в церкви Святого Иоанна сбежал вместе с Экенротом, а новый, голубой. Я бы своего мальчика в жизни не пустила в его воскресную школу, будь у меня сын таких лет. В любом случае, Нелли в воскресную школу не очень-то ходил, вспоминает Гарри. Он говорил, что у него там разбаливалась голова. Ему хочется разрядить атмосферу, пока страсти не разгорелись и его женщины не разобидели друг друга. Он понимает, что надо с этим кончать, переезжать в собственный дом, пока ещё есть порох в пороховнице. Снаружи камень, внутри деревянные балки на потолке и гостиная ниже уровня улицы. Вот о чём он мечтает. Мелены тем временем произносит его тёща. «Что это за имя такое?» «Похоже, она цветная». «Ох, мама, не вытаскивай на свет все свои предрассудки! Ты сидишь и хихикаешь над Джефферсонами, точно ты им родня! А Гарри и Чарли сбывают все свои старые драндулеты черным! И если уж мы принимаем их деньги, то можем принять и все остальное!» «Неужели она действительно черная?» спрашивает себя заинтригованный Гарри. Будут шоколадные младенцы? Вот Скитер бы пришёл в восторг. Так или иначе, продолжает Дженнис, и вид у неё становится вдруг измученный. Никто не сказал, что эта девочка чёрная. Мы знаем только, что она занимается планеризмом. А может, это другая? спрашивает Гарри. Если она сюда явится, я уеду, заявляет Бесси Спрингер. У Грейс штул полно свободного места, Ральф ведь умер, и она не раз говорила, что надо нам съехаться. Мама, это же нас унижает, то, что ты напрашиваешься к Грейс Штул. Но вовсе я не напрашиваюсь. Эта мысль сама собой пришла нам обеим в голову. Но я, конечно, рассчитываю, что вы мне выплатите мою часть за дом, а стоимость домов здесь сильно поднялась с тех пор, как запретили сквозной проезд для грузовиков. Мама Гарри ненавидит этот дом. Он произносит всё ещё надеюсь утихомирить разбушевавшуюся стихию. Я, собственно, не ненавижу его, просто я считаю, что наверху Гарри — говорит Дженнис. — Почему бы тебе не пойти в огород и не нарвать салата, как мы говорили? Тогда мы сядем есть. Охотно. Он охотно смоется из этого дома, из тисков этих женщин, из накаленной атмосферы. Кролик распахивает примитивную калиточку, которую он соорудил две весны тому назад, и вступает в огороженный прямоугольник. В тихое царство овощей. Мысли его вновь обращаются к покойникам, которых он знал и которых становится всё больше. И к живым, к девочке, кто знает, может и его дочери, которая приходила к нему сегодня, длинноногая, белотелая, в туфлях на высоком каблуке из пробки, и к сыну. Этот уж точно его сын, гены сказываются даже в том, как он испуганно вскидывает на вас глаза, которые пригрозил, что вернется. Кролик обрывает самые большие листья салата, но не слишком толстые у основания, те слишком жесткие и горькие, и ищет в своем сердце слова привета, привета и любви к сыну. Вместо этого он обнаруживает груду опасений, такую же бесформенную и склизкую, как мокрое полотенце, преждевременно вытащенное из сушилки. Он обнаруживает сотни воспоминаний: иные чёткие, как фотоснимки, и ничего не значищие, запечатлённые мозгом по каким-то своим соображениям, другие же просто факты. Он знает, что так было, но в мозгу они не запечатлелись. Жизнь наша растворяется в тумане прошлого еще до нашей смерти. Он менял малышу пеленки в унылой квартире в начале Уилбер-стрит. Он жил с ним несколько безумных месяцев в зеленом одноэтажном доме под номером 26 по Виста Креснт в Пен-Виллесе. А потом здесь, на Джозеф-стрит 89. Он наблюдал, как его мальчик стал учеником старших классов, с пробивающимися усиками, которые становились видны на свету с индийской повязкой на нестриженных волосах, с набором пластинок, стоявших целое состояние в этой солнечной комнате у гари над головой, где сейчас закрыты ставни. Он прожил с Нельсоном столько лет, Что за это время дуб мог сгнить? И однако же эти сморщенные листья салата, которые Гарри берёт и срывает, они реальны, а сын нет. Грустно. В доме его встречает взоглас Дженнис. Куда ты столько нарвал? Этого на шестерых хватит. А где Маша? Она в передней звонит Грейс Штуб. Нет, право, она не возможно. Я право думаю, у неё начинается маразм. Гари, что же нам делать? Ну, лапочка. Ведь это её дом, а не наши, не Нельсона. Ох, да заткнись ты. Никакой от тебя помощи. В её карих, затуманенных джином глазах медленно загорается мысль. Ты не хочешь помочь, объявляет она. Тебе нравится видеть, как мы воюем? Вечер проходит в атмосфере приевшегося треска телевизора и подавленных обид. Жду, чтоб позвонил любимый. Мамаша Спрингер, соблаговолив разделить с ними за кухонным столом трапезу, состоящую из грибного супа в комьях, который разогрела Дженнис, и холодного ростбифа, покрывшегося лёгкой испариной после чрезмерно долгого пребывания в холодильнике. а также всего этого салата, который он нарвал, удаляется наверх в свою комнату и так решительно захлопывает за собой дверь, что, наверное, звук донесся даже до того дома, где живут женщины с короткой стрижкой. Несколько машин в поисках горячих штучек медленно проезжают по Джозеф-стрит. Шуршание их шин не было. по мокрому асфальту вызывают у Гарри и Дженнис такое ощущение, будто они сидят вдвоем на острове. К ужину они откупорили полугаллонную бутылку галло-шабли, и Дженнис тое дело выскальзывает на кухню, чтобы подлить себе, так что к десяти часам ее начинает пошатывать, чего Гарри терпеть не может. Он прощает людям многие грехи. Но терпеть не может отсутствие координации. Это корень всех зол, так он считает, ибо без координации не может быть порядка, взаимосвязь. В таком состоянии Дженнис ударяется о косяки, проходя в дверь, и ставит бокал на ручку дивана. Так что из него на махнатую серую обивку вылетает большой прозрачный язык жидкости. Они смотрят до конца Войну звёзд и достаточно большой кусок лады любви, чтобы понять, что в это плавание отправляться не стоит. Когда она в очередной раз поднимается, чтобы наполнить свой бокал, он переключает телевизор на футбол, играет команда Филлис. В новостях показывают беспорядки из-за бензина в Левиттауне. Летят пивные бутылки, заправленные бензином, бутылки взрываются. Такое впечатление, что смотришь старые фильмы о войне во Вьетнаме, но происходит это в Левиттауне, совсем рядом с северной Филадельфией. Показывают боствующего водителя грузовика, который держит плакат со словами Shell на мыло, а в другую сторону от Филадельфии на 3 Mile Islande Обнаружилась утечка радиоактивных нейтронов. Погода завтра, похоже, будет хорошая, поскольку широкий фронт высокого давления продолжает двигаться из района скалистых гор на восток к Мэну. А теперь пора и спать. Гарри ничуть не сомневается. Он это знает по опыту уже стольких лет назад. что вечером после сражения с матушкой и чрезмерных возлияний Дженнис потребует любви. Первые 10 лет их брака ему было с ней трудновато. Она многого не знала и даже не желала знать, а это как раз и занимало тогда мысли кролика. Но после её романа с Чарли Ставросом Гарри уже не на что был жаловаться. Собственно, жалобы по этой части были теперь у неё. Где-то в начале правления Картера его интерес к постели, который до тех пор был неизменным, начал убывать, а теперь у него появилась настоящая неуверенность в себе. Он винит в этом деньги. То, что он наконец стал жить в достатке и довольстве, А кроме того, деньги, лежащие без движения в банке, всё время уменьшаются, и он постоянно думает, как тут быть. Да и многое другое крутится в мыслях: филлисы, покойники и гольф. Он страстно увлёкся этой игрой с тех пор, как вступил в Летящий орёл. Однако мастерство его не улучшается. Во всяком случае, чёткость и сила, с какими сокращаются его мускулы, радуют не больше, чем в те первые разы, когда он удачно отбивал мяч. Вот так и в жизни. Её течение нельзя форсировать, а движущий её принцип навечно не определишь. Стокнувшись о косяк, Дженнис голая возвращается из ванной в спальню. И голая плюхается на кровать, где он пытается читать июльский номер к сведению потребителей, и впивается поцелуем в его рот. Он чувствует вкус галло, балонской копчёной колбасы и зубной пасты. В то время как мысли его всё ещё пытаются разобраться в достоинствах и недостатках великого множества консервных ножей, описанных на пяти страницах убористого шрифта В ярости он швыряет журнал в стену, за которой спит мамаша Спрингер. И уже ожесточенно снимает очки для чтения, кладет их в ящик ночного столика и выключает лампу. Теперь до кучливой плоти его супруги придется состязаться с призывом ко сну, который несет с собой темнота. День-то ведь был длинный. Проснулся Гарри в шесть тридцать, и в семь был уже на ногах. Веки у него стали слишком тонкими и не защищают от утреннего свет. Даже сейчас, хотя нет еще и полуночи, он чувствует приближение завтрашней зари. Он снова вспоминает голубоглазое видение, в котором, казалось, слились его гены и гены Рут. Дженнис вдруг спрашивает: "О чём ты думаешь?" "О работе", лжёт он. "Меня беспокоит Чарли. Он так о себе печётся, что трудно даже попросить его что-нибудь сделать. Теперь мне приходится самому заниматься большинством покупателей". "А почему бы и нет? Ты положил себе жалование в два раза больше, чем ему, а он прослужит там всю жизнь". "Угу". Но женат-то на дочке босса я? Мок и он женится. Да вот не женился. Мы не стремились к браку, говорит Дженнис. А к чему вы стремились? Неважно. Он рассеянно гладит её длинные волосы, лежащие у него на животе. Такие мягкие после всего этого плавания. Сегодня к нам заглянула пара ребетишек, начинает он рассказывать. и умолкает. Её убоюкала любовь, смарила вино. Какое счастье, что существует хмель. "Дженнис", шёпотом спрашивает он, ты не спишь? Его не огорчает то, что она вот так его бросила. Когда рядом с тобой лежит бодрствующий человек, это накладывает определённую ответственность, ставит препятствия на пути твоих мыслей. Дженнис храпит. Креплый вдох, словно она под водой на большой глубине, и нос её там превратился в подобие арфы. Её необъятные как ночь бёдра вдруг заполняют всю комнату, где свет от уличных фонарей разрезают лопасти вентилятора под потолком. Он решает приласкать жену. В конце концов, это ведь она разбередила его. Так кто же говорит, что он выдыхается? — По мечу-то я бью, окей! — изрекает на другой день кролик. — Но будь я проклят, если мне удастся выиграть. Он сидит в зеленых плавках за белым столиком в летящем орле со своими партнерами в этом раунде и их женами. Ну а у Бадди Инглфингера... правда не жена, а приятельница.